14. Выбор. Тимос Русский и Анна Олеговна стали независимы от меня. Мне тоже хотелось уменьшить свою зависимость от Тимоса. Для этого я создал в своем доме еще один маяк для прямой связи с Ланеллой. В том мире сопряженную мыслеформу начертил и активировал магистр Питор, который все еще гостил в моем замке. И вот я сидел в комнате для контактов и ждал. Впервые я смогу пообщаться с женой через призрак, которого призвал сам, и который полностью подчиняется мне и Ланели, а не Маркграфу русскому. Теперь мы сможем сказать то, что нельзя знать чужим. А еще я смогу поговорить с Лани на ее родном языке, милосском. Призрак задерживался. Ланела торопилась в комнату для призрачных переговоров. Она задержалась из-за того, что ведьму потребовали от служанок сделать ей сложную прическу. Те выплели тонкие косицы, составили из них узор, окруживший голову наподобие вычурной оправы или кружева, а концы длинных волос соединили в две толстые косы, которые перекинули через грудь. Получилось красиво, прическа подчеркивала изысканную форму головы и гордую постановку шеи. Вот и дверь. «Стойте!» – остановила Эрефа. «Две ведьмы, фрейлины, кормилица с ребенком, все замерли. Ну что еще?» «Пусть госпожа одна сначала поговорит, потом позовет, кого надобно станет». Ланелла подтвердила слова ведьмы неуверенным кивком. Вошла, села на кресло. «Я готова», — сообщила призраку, который служил в гарнизоне ее замка в разведке. «Наконец призрак объявился». Я смутно помнил его, один из тех, кого я призвал, и предложил службу, когда создавал отряд призрачных разведчиков. «Госпожа готова к разговору. Кто ты?» Призрак не узнал во мне своего господина. Следовало этого ожидать, внешность-то другая. Подчинить его себе можно двумя способами. Либо доказать ему, что я — это я, и он обязан мне подчиняться, либо просто получить право давать ему приказы от Ланеллы. Который я в свое время такое право передоверил. Прими мою внешность, потом иди к скажи, что я теперь так выгляжу. Скажи, я прошу ее, чтобы приказала тебе подчиняться мне, как своему господину. Перед тем, как вернуться, прими обличие госпожи». Призрак был в межмировых переговорах неопытен, не сразу сообразил, как тут все устроено. После секундной заминки он принял мой облик и исчез. Вернулся призрак все еще в моей личине. «Госпожа просит сказать, о чем вы говорили, когда ты убил барона Планорта». Ланелла решила провести опознание перед тем, как передоверить какому-то незнакомому парню право приказывать призраку. Разумно. Я говорил, что обижен на нее, потому что она скрыла от меня важные факты. Она ответила, что больше так не сделает и научит меня науке общественного равновесия. Призрак метнулся в тот мир и обратно. После возвращения он выглядел как Ланелла. Жена была прекрасна. В груди привычно потеплела. «Люблю тебя». Призрак после заминки сменил внешность на мою и исчез. Вернулся опять в образе жены. «Правда?» Я слышал то, что она сказала, и то, чего не сказала. Грустно улыбнулся. «Правда. Ты помнишь, Эрефа проводила для нас процедуру импринтинга». Он все еще связывает мою душу и твое тело. Я всегда буду любить тебя. Но о тебе такого сказать нельзя. Твоя душа не видит во мне того, с кем связано. Ты не можешь относиться ко мне так же, как раньше. Даже когда я вернусь к тебе в живом теле. Призрак отсутствовал долго. Это как при общении в мессенджере, когда под строкой ответа стоит значок «Собеседник печатает», а ответ все не приходит и не приходит. Вернулся, наконец. Мы станем думать об этом, когда ты вернешься. Многие пары живут без импринтинга, а многие и без любви. Твоей любви может хватить на двоих. Ты до проведения импринтинга неплохо справлялся. Я сначала полюбила тебя, а потом дала согласие на процедуру. Есть кое-что, что ты должна понимать. Я уже не совсем тот человек, которого ты любила. Погибнув, я потерял скрытые воспоминания Беннека. Ты изучала психологию, знаешь, скрытые воспоминания определяют нашу первую реакцию и чувственные причины наших действий. Бэнок привык встречать опасность ударом меча. Для большинства людей первая реакция на опасность – бегство. Я сейчас не имею того скрытого массива, который мгновенно заставляет человека бежать или сражаться. А вместо этого сомневаюсь, пытаясь выбрать путь осознанно. Я больше не повелитель смерти. Призрак вернулся с мягкой улыбкой на лице. «Ты просто очень странный повелитель смерти. Ты все еще могуч, даже более, чем раньше. И ты все еще меня любишь». Настало время поговорить о неприятном. «Я не знаю, смогу ли вернуться». Я стал рассказывать подробности. «Чтобы вернуться, я должен умереть. Есть риск, что что-то пойдет не так, и моя душа успеет войти в тело младенца и потеряет память». Магистры утверждают, что вероятность такого исхода невелика. Вероятность того, что мое прошлое тело целый год прожило без души, вообще пренебрежимо мала. Однако это случилось. Допустим. И все же я верю мнению магистров, что риск невелик. Положимся на судьбу. Дальше. После призыва моя душа окажется полностью во власти Тимаса Русского. Я ему доверяю, но никому нельзя доверять беспредельно. Есть риск, что он погибнет, ошибется, что в его жизни произойдет что-то, что заставит его передумать. Допустим, этот риск я оцениваю как приемлемый, если провести переход быстро. Если тянуть несколько лет, тогда действительно люди имеют склонность меняться, и обстоятельства у них меняются. Есть еще один риск – переход в живое тело. Это тело будет иметь свои воспоминания. Я опять изменюсь и стану другим. Сложно предсказать, как это скажется. Я могу стать жестоким, или трусливым, или неуравновешенным, и у меня опять изменится внешность. Призрак отсутствовал долго, Ланелла думала, а может, совещалась с ведьмами. Хотя тут мир выглядит как Средневековье, а о психологии человека там знают как бы не больше, чем на Земле. О психологии и общественных отношениях. «Мы поговорили с Эрефой и Женерой. Они тебе приветы передают. Они считают, что кандидата для переселения твоей души будут подбирать ведьмы. Тогда можно выбрать такого, чтобы после переселения ты стал милым кроликом, которого мы все будем любить». В конце фразы призрак не удержался и выдал улыбку. «Или не кроликом, а тем, кем мы все привыкли тебя видеть. Я задумался». Получается, есть возможность подобрать новое тело так, чтобы мой характер изменился в нужную сторону. Приобрел силу и глубину, которых я лишился после прошлой смерти. Главное не переусердствовать и не стать бессердечным убийцей. Идея интересная, но мне кажется, Эрефа и тем более Женера недостаточно опытны для такого. Нужна более знающая ведьма. И, конечно же, я хочу, чтобы я сам выбирал, каким хочу стать. Быть милым кроликом мне не по нраву. Мы еще долго беседовали о менее важных, но более приятных вещах. Жена с помощью призрака показала мне, как выглядит теперь наш сын. Он подрос, но не так уж заметно. Мне казалось, с момента моей смерти прошло много времени. Но на самом деле это было не так. Просто моя жизнь после гибели стала очень насыщенной. Посыльный призрак поочередно показался в образах Женера и Эрефы. Ведьмы лично передали мне приветы и пожелания вернуться быстрее. При этом многообещающе улыбались. Ланелла поинтересовалась, есть ли у меня ведьма, которая следит за моим здоровьем и поддерживает меня в хорошем тонусе. Я честно ответил, что ведьма есть, и она заботится обо мне и в болезни, и в постели. Спросил, как жена справляется с отсутствием моей ласки. Оказывается, ведьмы обеспечивают ее приятными снами, в которых она видит и осязает меня, и просыпается после них довольной и расслабленной. «Впрочем, живая плоть была бы намного лучше слов», добавила она. «Мы ждем тебя». Разговор оставил после себя чувство облегчения, но одновременно и сомнения. Он напомнил, что рано или поздно мне придется решать. Оставаться на земле как можно дольше или переходить в тот мир. Отвертеться не удастся, отсутствие решения – это тоже решение. Жить или умереть? Остаться или вернуться? Вот в чем вопрос. И отвечать на этот вопрос придется. Я не знал, что выбрать, и попытался упорядочить процесс решения. Взял два листа бумаги. На одном написал вверху «Земля», на втором «Тот мир». Подчеркнул заголовки. Теперь я на первом листе стану писать доводы в пользу того, чтобы остаться и прожить как можно дольше на Земле. На втором ⁇ доводы в пользу немедленной смерти и возрождения в том мире. Нус начали. На втором листе пишу один Ланелла. В этом коротком слове мои чувства к любимой женщине. И моя ответственность перед ней и нашим сыном. И мое желание обнять ее и обласкать. Почти не задумываясь, на первом листе написал «Один. Юля». Будь она обычной ведьмой из того мира, как Эрефа или Женера, я бы не указал ее. Роскошный совместный секс с ведьмой не повод для серьезных отношений. Но она не обычная ведьма. Она относится ко мне как к своему избраннику. Я посидел немного, разглядывая листы. Меня опять угораздило выбирать между двумя женщинами, которые обе мне дороги. Лани, моя любовь, жена, мать моего сына, женщина-мечта, аристократка, воспитанная правительницей, рядом с которой я, повелитель, марк-граф и будущий герцог. Юля близка мне по духу, потому что землянка. Мы одинаково воспитаны и, похоже, думаем. А еще она оказалась рядом в тяжелый для меня период, меняла мне подгузники и мыла зад, когда я был калекой и доверилась мне настолько, что согласилась умереть, чтобы возродиться ведьмой. На втором листе пишу два «Владение». В это слово я вкладываю многое. Свой титул — завоеванные земли, протянувшиеся на сотню километров вдоль моря и настолько же между морем и горами. Соратников, которые пошли за мной, дружину, подданных. Замок Планорд, неприступный и незыблемый, как скала, на которой он построен. Замок и роскошный дворец Экерт графские дворец в городе Блинго. Многое. На земле всего этого у меня не будет никогда. Я могу стать довольно богатым, настолько, чтобы не лезть в глаза спецслужбам, могу купить себе дом, даже остров. Но нигде я не буду чувствовать себя в безопасности. Нигде я не буду чувствовать себя господином своего владения. Смешно. Я способен уничтожить целый город, но не сумею защитить себя и свою семью от снайпера или крылатой ракеты. Что еще важно? Пишу на втором листе «2. Риск неудачи». Я могу при попытке перехода просто погибнуть или попасть ни в то тело, не в том мире. Или еще что-то случится. Это хороший довод не торопиться умирать. На втором листе написал «Три. Риск отказа». Ланелла совершенно верно указала, что люди-обстоятельства имеют привычку меняться со временем. Я рано или поздно погибну. Если я погибну сейчас, Тимос, скорее всего, выполнит свои обещания и возродит меня в живом теле. А если это произойдет лет через пять, ничего нельзя предсказать. За пять лет слишком многое изменится. На втором листе я написал следующий пункт. Четыре. Не нужно прятаться. Я могу там быть тем, кем являюсь. Некромантом. Практиковать магию, воевать с врагами, убивать противников. Да, там найдутся опасные враги, которые попробуют убить меня. Но от врагов есть защита, а самая лучшая защита — собственная сила. Там я буду одним из сильных, а на земле я всегда останусь слабым, какой бы силой ни обладал. Задумался. А какой жизни на бытовом уровне я хочу? Первый лист стал богаче на пункт 3. Горячая вода из крана унитаз со сливом. Незамысловатые преимущества цивилизации. Казалось бы, что за беда? Прикажи слугам, они натаскают воду. Но иногда представишь, сколько они будут ее таскать, и думаешь, Да ну его это купание. Тут же я задумался о том, что могу себе позволить оборудовать в своем замке водопровод и канализацию. Хотя бы для себя и своей семьи. Через пять минут поймал себя на том, что рисую чертеж. Потом сообразил. Ничего изобретать не надо, достаточно посмотреть в сети, как нужно делать систему индивидуального водоснабжения в деревенском доме. Хотел вычеркнуть этот пункт, но все же оставил. В своих покоях я, может, и сделаю унитаз, но не всегда же я буду находиться в своем замке. Поразмышлял. Чего еще из благ цивилизации мне будет не хватать? Компьютеров? Телефонов? С ними жизнь проще, но для полезных дел их используют редко. Чаще для развлечений. Вот развлечений в самом общем смысле на Земле на порядок больше, и они интереснее и разнообразнее. Вписал на первый лист. Четыре развлечения. Хотя тут тоже не все так однозначно. Вспомнилось, как в том мире на выступлении циркачей молодая акробатка весь вечер ходила с бантиком, болтающимся под коротким подолом рубашки, а в конце фокусник потянул за этот бантик и вытянул у нее между ног длинную цветастую ленту. Глупость вроде, но народ смеялся от души. А танцовщица, тела которых доработаны ведьмами, Землянкам такая гибкость и ловкость только снится. А пение голосистых ведьм, когда они вместе с Ланеллой и ее фрейлинами заняты рукоделием. А охота на кабана с рогатиной. А тренировки с оружием. Нет, развлечений там хватает. В развлечениях главное, чтобы человек был готов развлекаться. Но пункт на листе я все же оставил. В результате размышлений на второй лист я вписал еще... 5. Отсутствие суеты. Напоследок вписал на первый лист 5. Изменения личности. Пусть после вселения в новое тело и усвоения его памяти я стану лучше и сильнее. Пусть я буду нравиться себе таким. Человеку свойственно считать себя хорошим, даже если для этого приходится обманывать себя или подправлять критерии оценки. Все равно я, сегодняшний, опасается таких значимых изменений. На этом моя фантазия исчерпалась. Ничего действительно важного в голову больше не пришло. Я смотрел на два листа. На каждом по пять пунктов. Первые, пожалуй, более важные, но выбрать между ними не получалось. Доводы взаимно компенсировали друг друга. Если бы я на Земле оставался калекой, решение стало бы очевидным, но я буду здоров в обоих мирах. Если бы я не встретил Юлю, любовь к Ланелия заставила бы меня отправиться в тот мир. Но я встретил. Надо помедитировать, как в храме судьбы, решил я. Прислонил листы к экрану ноутбука и, глядя на них, вошел в состояние отрешенности. Решение не приходило. Что-то я делал не так. В коридоре прошлепали шаги. Юля заскучала и решила посмотреть, чем я занимаюсь. Подошла сзади. Что ты делаешь? Решаю. Что ты решаешь?» Я нехотя вынырнул из медитации, задержавшись на ее границе в состоянии покоя. Я пытаюсь решить, пытаться ли мне прожить долгую жизнь на земле или умереть и перейти в тот мир. Девушка посмотрела на мои листы с доводами. «Ты уйдешь?» — ее голос дрогнул. «Не могу решить». «А чего ты хочешь?» — я задумался. «Если ведьма говорит что-то, к ней стоит прислушаться». Чего я хочу и чем это отличается от того, что я решаю? Я схватил за хвост промелькнувшую мысль и развернул ее. При принятии таких важных решений логика разума не важна. Важны чувственные причины. Я делал ошибку, пытаясь обосновать решение, а мне нужно понять, что я чувствую. Если бы мои чувства с большим перевесом говорили в пользу одного из вариантов, я бы не колебался, просто сразу выбрал бы его. Но это не произошло. Почему? «Помоги мне разобраться в чувствах», — попросил я ведьму. Та положила мне на шею прохладную ладошку, помассировала пальцами. Я закрыл глаза, погружаясь в удовольствие. Что я чувствую при мысли о переходе в тот мир? Страх. Страх смерти. Почему я боюсь? Ведь методики призыва моей души и ее вселения в живое тело проверены и достаточно надежны. Потому что умирать – это не то, что правильно. Мы не можем знать, как мироздание оценивает наши души, но есть один универсальный принцип. Каждое живое существо должно постоянно доказывать, что достойно жить и размножаться. Мы должны бороться за свою жизнь и жизнь своих потомков. Добровольный уход из жизни явно нарушает этот принцип. Как на это отреагирует мироздание – неизвестно. Тут никакие вероятностные оценки неуместны. Если я пойду против мироздания, могу просто исчезнуть. И никто никогда не узнает, что случилось с моей душой. Значит, я должен жить, сколько смогу. Цепляться за жизнь даже в безнадежном положении. А если выжить не удастся, сделать так, чтобы враги ужаснулись от цены за мою смерть. Этому меня научил горец Бенек. Я выплыл из состояния покоя. «Я не хочу умирать, и потому не решаюсь уходить в тот мир», — объяснил я Юле. «Умирать добровольно — это неправильно». Девушка прижала мой затылок к своей груди, заметно увеличившейся за последнее время. «Хорошо». «Если я попал на землю, значит, тут меня ждет моя судьба. Одна из возможностей — нехорошо отказываться от судьбы. Откажешься, и будешь остаток жизни ходить не своими путями». Какая она, эта судьба? Не знаю, но она может оказаться более значимой, чем в том мире. Может, твоя судьба сделать мне много маленьких ведьмочек и некромантиков? Юля широко улыбнулась. И тем самым принести на землю магию? Может, улыбнулся я в ответ. Мне предстоял непростой разговор с Ланелой. Нужно было сообщить ей, что в близком будущем я не планирую возвращаться. Я попытался подготовиться к этому разговору, представлял, что и какими фразами стану говорить, чтобы и вдову свою не обидеть, и сказать, что задерживаюсь на неопределенное время. Фактически, бросаю ее. Когда в согласованное время в комнате призрачных переговоров появился призрак, я уже был там. «Марк и на месте!» Призрак кивнул. Мы обменялись приветствиями, обычными вопросами о том, как дела. Затем я предупредил Лане, что хочу поговорить о важном, и сказал, что не могу в близком времени перейти к ней. Она ответила не сразу. «В чем причина твоей задержки?» «Чтобы совершить переход, я должен умереть. Отказ от жизни, за исключением случаев заботы о потомстве, это нарушение законов природы, и неизвестно, чем это обернется. Только это тебя волнует?» «Еще судьба меня закинула в мой родной мир». Я думаю, не просто так. Сама знаешь, отказываться от судьбы нельзя. Ответ пришел с задержкой. У каждого события есть множество причин. Ты говоришь о смерти и судьбе, но для меня важнее другое. Тот Бенок, которого я знал, шел на риск, не задумываясь о смерти. Ты действительно так изменился? Да, я изменился. Тот Бенок, которого я знала, любил меня и не стал бы даже задумываться о своей судьбе в чужом мире. Он искал бы судьбу рядом со мной. Но для тебя любовь ко мне уравновешена чем-то другим. Я знаю, многим мужчинам в течение жизни достается больше одной любви. Но я надеялась, что это произойдет не скоро. Я думала, лет через десять ты возьмешь себе новую жену по обычаю своего народа. А я буду растить детей и управлять домом. провали ли я, и ты нашел новую любовь? Я бы не назвал это любовью. Но мне больно было бы оставить ее одну. Твою ведьму? Ради нее ты оставляешь меня. Она необычная ведьма. Она единственная ведьма в этом мире. Она многое сделала для меня. И она нуждается в моей защите. На этот раз ответа не было долго. Очень долго. Слушай меня, мой муж. Мне не о чем сожалеть. Наш брак дал мне больше, чем я смогла надеяться, когда впервые увидела тебя. Я уже успела увидеть и принять твою смерть. Я буду любить тебя вечно. «Любить того Бенека, повелителя смерти, которого знала. Я готова принять тебя своим мужем, если ты вернешься, Пусть и в другом теле, и даже с другим характером». Призрак метнулся в тот мир за новые порции слов. «Я буду любить тебя вечно, но не готова ждать тебя вечно. Через полгода после смерти истекает срок траура. Если к тому времени тебя не будет в нашем мире, я стану искать другого мужа. Решишь вернуться? Немедли!» Мне уже присылают вежливые намеки, в том числе и из королевского дома. Вернешься слишком поздно, станешь моим другом, но не мужем. Да будет так. Да будет так. Если судьба решит, что я нужнее рядом с тобой, и меня убьют в эти полгода, я вернусь. Но добровольно умирать не стану. Положимся на судьбу? Мы помолчали. Я все равно хочу видеть тебя и говорить с тобой. Передал я. Я не против. Ты отец моего сына, ты имеешь на это право. И ты уже доказал, когда убил директоров гильдии, что готов заботиться о нас даже из другого мира. Я благодарна тебе за все, что было. А теперь расскажи мне о своем мире.